Пропись о художнике Федотове. Москва детства. Передовые люди не те, которые видят одно что-нибудь такое, чего другие не видят, и удивляются тому, что другие не видят. Передовыми людьми можно назвать только тех, которые именно видят всё то, что видят другие все другие, а не некоторые. И о першесть на сумму всего видит то, чего не видят другие. И уже не удивляются тому, что другие не видят того же. Николай Васильевич Гоголь. Прошёл грозный 1812 год. Сгорела деревянная Москва, обуглились в её садах деревья. Там и церкви стояли среди пустырей. Кремль с оторванными стенами, полуразрушенными башнями возвышался над городом. Рядом с колокольней Ивана Великого рухнула пристройка. Колокольня, как будто ещё выросла, закопчённая, лишённая креста. На широкой чёрной площади около полуразрушенных кремлёвских стен пистрел куполами Храм Василия Блаженного. Но заново строили университет, крыли железом барские дома, восстанавливали башни Кремля, собирали бумаги, разбросанные взрывом артинала. Москва строилась. Из далёких походов через триумфальные ворота возвращались войска. Снова зацветали опалённые сады, вокруг них строили новые заборы. На Москве реке стояли суда, нагруженные хлебом и травами. По старым дорогам возвращались люди в Москву, возводили дома на старых местах. Новая, послепожарная Москва не была похожа на старую. Она была не похожа своей новой гордостью, тем, что она видела весь мир, и мир ее видел. Зимой по-прежнему падал снег, Весной зацвели цветы в расширившихся после пожара садах. Москва сгорела и построилась. Над ней снова засверкали купола. Она как будто засветилась неугашным пожаром. В Москву со всех сторон тянулись люди и оставались в городе. Было обычай, что человека хоронили в Москве на кладбище у той заставы, через которую он вошёл в великий город. Так Москва и в жизни человека, и в смертный его час, связана была с бесконечной Россией, с русскими полями, лесами, огородами, невыстрами реками. Андрей Илларионович Федотов был суворовским солдатом, сражался с турками, ходил на приступы и участвовал в военных походах. Уволен был с офицерским чином. Пришёл Андрей Илларионович в войны не один, а с молодой женой турчанки. Вышел под отставку с военной службы и начал служить по гражданской. Вдовел, опять женился. Служба шла. Андрей Ильёнович дослужился до чина титулярного советника, построил домик. Домик сгорел в 1812 году. Титулярный советник опять построился там же в местности, которая тогда называлась Огородниками около церкви Хритонии, что стояла у Месницких ворот. Здесь и родился в 1815 году у него сын Павел. Детство Павла Федотова прошло тихо. Жизнь вокруг него текла обыкновенно, разве только отличалась от обычного тем, что все дома кругом были новые, выкрашены ярко-жёлтым цветом с зелёными ставнями. На Москве-реке стояли плоты, и вечерами видны были по всем берегам огни. То плотовщики варили кашу. Пахло свежим деревом, как будто строили тысячи кораблей. В горницах стояли тростниковые стулья, на окнах заморская новинка герань. На стене тикали деревянные часы с узорчатым чеканным из тонкой меди циферблатом.